Иосиф волоцкий. Зато вполне туземная родная почва была под ногами его противника, преподобного Иосифа. Современники оставили нам достаточно черт для определения этой совершенно реальной, вполне положительной личности. Ученик и племянник его Досифей, в своем надгробном слове Иосифу, изображает его с портретной точностью и детальностью, хотя несколько приподнятым тоном и изысканным языком. Проходя суровую школу иночества в монастыре Пафнутия Боровского, Иосиф возвышался над всеми его учениками, совмещая в себе, как никто в обители, разнообразные качества, духовные и телесные. Остроту и гибкость ума, соединяясь с основательностью, имел плавный и чистый выговор, приятный голос, пел и читал в церкви, как голосистый соловей, так что приводил слушателей в умиление. Никто нигде не читал и не пел, как он. Святое Писание знал он наизусть, в беседах оно было у него все на языке, и в монастырских работах он был искуснее всех в обители. Он был среднего роста и красив лицом, с округлой и не слишком большой бородой, с темно-русыми, потом посидевшими волосами, был весел и приветлив в обращении, сострадателен к слабым. Церковные келейные правила, молитвы и земные поклоны совершал он в положенное время, отдавая остальные часы монастырским службам и ручным работам. В пище и питье соблюдал меру, ел раз в день, иногда через день, и повсюду разносил славу его добродетельного жития и добрых качеств, коими он был исполнен. Видно, что это был человек порядка и дисциплины, с сильным чутьем действительности и людских отношений, с невысоким мнением о людях и с великой верой в силу устава и навыка, лучше понимавшей нужды и слабости людей, чем возвышенные качества и стремления души человеческой. Он мог покорять себе людей, выправлять и вразумлять их, обращаясь к их здравому смыслу. В одном из житий его, написанных современниками, читаем, что силы его слова смягчались и нравы у многих сановников, часто с ним беседовавших, и они начинали жить лучше. Вся же тогда Володская страна к доброй жизни прилагашася. Там же рассказано, как Иосиф убеждал господ в выгоде снисходительного отношения их к своим крестьянам обременительная барщина разорит хлебопашца, а обнищавший хлебопашец — плохой работник и плательщик Для уплаты оброка он продаст свой скот. На чем же он будет пахать? Его участок запустеет, станет бездоходным, и разорение крестьянина падет на самого господина. Все умные сельскохозяйственные соображения, и ни слова о нравственных побуждениях, а человека люби. При таком обращении с людьми и делами Иосиф, по его признанию, не имевший ничего своего при поселении в Волоколамском лесу, мог оставить после себя один из самых богатых монастырей в тогдашней России. Если ко всему этому прибавим непреклонную волю и физическую неутомимость, получим довольно полный образ игумена, хозяина и администратора, тип под который подходило с большей или меньшей удачи большинство основателей древнерусских общежительных монастырей. При устроении монастыря, когда у него еще не было мельницы, хлеб мололи ручными жерновами. Этим делом после заутрени усердно занимался сам Иосиф. Один пришлый монах, раз застав игумена, За такой неприлично его сану работы воскликнул «Что ты делаешь, отче? Пусти меня!» и стал на его место. На другой день он опять нашел Иосифа за жерновами и опять заместил его. Так повторялось много дней. Наконец монах покинул обитель со словами «Не перемолоть мне этого игумена».